Глава 9. Айнэнэ и бубен в придачу. Через три часа. Кора. Командир долечивал ногу, а женская половина ансамбля «Кимрик» и «Кикимрик» репетировала. Просто выучить текст и попасть в ноты оказалось недостаточно. Демонические романсы нужно было чувствовать и пропускать через себя. С этим возникли огромные проблемы. На одном ай -нэ -нэ» Айна мотнула головой и оскалилась. Пока мы с Искреллой спорили, где будет удобнее распиваться, драконица проснулась и начала активно зазывать к себе. Ей было скучно, а командир хотел побыть один, поэтому с радостью выселил ансамбль в соседнюю пещеру, накрыв непроницаемым пологом тишины. Кот увязался с нами, и теперь мы разучивали демонические баллады под надзором самых строгих критиков. А вернее, я разучивала, а из периодически била в треугольничек, но с таким видом, будто на ней держалось все выступление. — Да что не так? — воскликнула, взмахнув бубном. — Мряк! — Джарован приложил лапку к сердцу и театрально зажмурился, изображая всю скорбь кемрийского народа. «Снова эмоций мало!» Получив утвердительное «мреф» и «гр-гр», тоскливо вздохнула. На бойкие кабацкие песни мне не хватало запала, зато народные романсы «Очи алые, крылья черные» и «Дорогой длинной, дорогой лунной, верхом на гидрах ехали мы вдаль» получались вполне прилично, по крайней мере, мне так казалось. Но если наше старание не оценил даже кот, подхватив сборник, вновь скользнула взглядом по нотам и мысленно проиграла мелодию. Пока репетировали дорогу. Песня была зажигательной, но, в отличие от кабацких напевов, душевной и светлой. Мне она очень нравилась. Текст запоминался мгновенно, а само исполнение не требовало выдающихся вокальных данных. Только поймать нужное настроение никак не получалось. «Ехали на гидрах мы с друзьями», «Тихо пела скрипка нам в ночи, музыка забрала все печали, а вокруг порхали светлячки!» Закрыв глаза, представила могучих ездовых гидр и виды ночной ливерии. Острова демонов поражали воображение красотой, мне безумно хотелось поскорее увидеть их не только на картинке, Но тревоги не давали покоя, и в бесшабашное веселье дороги то и дело просачивались тоскливые нотки. Вместо светлячков представлялись шаманы, а сквозь задорное пенье скрипки проникал звон стали и рычанье орков. «Так, а закора? Отставить!» Услышав отголоски моих мыслей, искра бодро застучала в треугольничек. На всякий случай еще и ближе подлетела, чтобы наверняка бзинь, бзинь, бзинь. В детстве снежной леди явно медвежонок наступил на оба уха, и поначалу в ноты дух не попадал даже случайно, а может и специально, чтобы выгнали из ансамбля за плохое поведение и профнепригодность. Впрочем, эту проблему быстро решил Кимрик. Слух у зверька оказался уникальный, и теперь пушистый дирижер вскидывался на задние лапки, подавая нам знаки, когда бить в бубен, а когда в треугольник. «Ты мне сырость-то не разводи, принцесса!» продолжала наседать Искрелла. «Я жизнь новогодней мухой закончить не хочу. Пой давай, а я подыграю. Бздынь! Гррр! Мрянк! Мамочки!» Собравшись с мыслями, я старательно забила в бубен, не забывая при этом приветливо улыбаться и кружить по импровизированной сцене. Стоять на месте во время выступления мне запретила «Айна!» драконица долгогурргыркала и даже чертила когтем схемой как я должна отплясывать чтобы произвести впечатление на демонов половину движения я отмела из за травмированной лодыжки но порхать с бубном и периодически махать юбкой согласилась мяв кимрик одобрительно мявкнул и воодушевившись я запела искренне вкладывая в слова всю душу и эмоции Песня лилась рекой, от нее веяла свободой и счастьем. Я сама не заметила, как растворилась в ней, словно воочию услышав перезвон бубенцов на упряжи, рычанье ездовых гидр и свист ветра в ушах. Я пела, пела и пела. А когда закончила, замерла в тишине, боясь поднять взгляд и вновь услышать критику от кота и айны. Но вместо «гр» и «мрек» прозвучали... «Аплодисменты!» Командир подкрался незаметно, и, в отличие от привередливого Кимрика, мое выступление ему явно понравилось. «Потрясающе!» От хриплых, рычащих ноток в голосе дракона кожа покрылась мурашками. «Вот уж кому сами боги велели петь! И не в бабкином платке, под горбатую личиной, а в полный рост и во всей красе, так сказать!» От одних мыслей о том, как в его исполнении могли зазвучать демонические романсы, хотелось мечтательно зажмуриться. Но чарующее видение на осколке разбило Искрелло. «О, Хорхе Анцеликий подтянулся!» — съязвил дух. «А чего это мы без гитары на репетицию пришли?» Хотел обсудить дальнейшие планы. Командир с невозмутимым видом щелкнул пальцами, призывая инструмент. Но если леди Кикимрелла желает репетировать...» искроздавленно крякнула и тряхнула треугольником. «За время нашего проживания в пещере она не выиграла у дракона ни единой словесной баталии. Хорхе вел с разгромным счетом, Только стихийница продолжала нарываться, с каждым разом все больше напоминая запойного картежника, продувшего все, но упрямо ставящего последний ботинок в попытке отыграться. — Так, ладно, давай мировую подписывать, — деловито объявил дух, — а то наши перепалки мешают делу. — Мряк! от такой наглости опешил даже Кимрик. Но Хорхи счел разборки с мушиной леди ниже своего достоинства и милостиво кивнув. Выдержке дракона оставалось только позавидовать. «Репетировать будем?» — невозмутимо уточнил. «Или сразу перейдем к новостям и планам?» «А они есть?» — удивилась. «Ну, в смысле новости! Ты ведь не связывался со своими и из пещеры не выходил!» Пока мы разучивали песни, дракон залечивал раны и, к счастью, весьма успешно. Он уже не хромал, двигался легко и мягко, как хищник, а еще абсолютно бесшумно. Не представляю, как он будет прикидываться хитаной. Можно наложить иллюзию и замотаться в пестрые тряпки, но горбатая старушка с грацией пантеры обязательно привлечет внимание и взгляд такой пронизывающий, цепкий, проникающий в самую душу. Велита прислала всю необходимую информацию». Командир достал из кармана связной кристалл. «И мои сигнальные сети засекли кое-что интересное». «Тогда сразу к делу!» — уверенно заявила, отложив бубен. «Совместная репетиция была отличной идеей, но это могло подождать. Да и небольшой отдых не помешает». «Если не возражаете, начну с плохих новостей». Дождавшись утвердительных кивков, Хорхе продолжил. «Первое. Нас ищут не только шаманы». Похоже, в огненном клане есть предатели они смогли убедить владыку, что чужестранцы имеют непосредственное отношение к странному поведению Рейлик, и теперь острова прочесывают элитные подразделения демонов. По пещере эхом разлилось слаженное. и гр. Мек. Новости были не просто плохими, а ужасными. Если Хорхе прав оставаться в святилище небезопасно. «Но куда нам идти среди ночи? Да еще с едва родившей драконицей!» «Погоди, командир!» Искрелла аккуратно положила треугольничек на камень и принялась задумчиво кружить по пещере. «Откуда информация? Почему какая-то гномка имеет доступ к таким данным?» «Не какая-то, а глава гильдии ремесленников и губернатор гномьего квартала», — поправил ее дракон. «Ну ладно», — кивнул дух. «Но с чего это ей помогать чужакам, которых ищет сам Кортес? Он знаешь, какой на расправу скорый, а? Его все демоны боятся, а тут...» «Велита родственница маэстра Трорина, проверенного агента империи», — пояснил Хорхе. «Во время вылазки на поверхность мне удалось на минуту связаться с ним и взять кодовое слово, позволяющее договориться с любым гномом из гильдии, в особенности с его тещей». «Это многое объясняло». Родственные связи для горного народа были священны, как и круговая порука, а этот Рорин, похоже, еще и крупная шишка, раз о нем знают даже в соседней империи. Теперь Велита не предаст нас даже под пытками, ведь иначе от всего ее рода отвернется бог-покровитель Арорин». Я читала, что гномы носили на шее амулеты с зачарованным молотом. Он даровал немыслимое везение и способность оборачивать любую беду себе на пользу, но лишь при соблюдении определенных правил. Долг чести значился в этом списке первым. «Допустим, гномам можно верить», — кивнула. «Но откуда демоны узнали о чужаках?» «Если купол сразу засек вторжение, то должен был определить и координаты финального портала», В таком случае сюда бы давно ворвалась толпа стражников, и турная нашего ансамбля закончилась в казематах, не успев толком начаться. «Пока всё на уровне слухов», — пояснил Хорхе. «Тёмные сами тщательно скрывают информацию о свежем вторжении. Придерживаются версии, что на островах давно прячется дракон с двумя магичками». «Хм, плохо, но пока не критично». Айшагерцы знают, что моя магия намертво связана с силой Лейлы и пока не допускают мысли о нашем разделении, так что у ансамбля Кимрик и Кикимрик неплохие шансы затеряться в гномьем квартале. Только что делать с документами? Они будут готовы только через два дня, столько мы в пещере не высидим». Также Велита сообщила, что разногласия между демоническими братьями как-то связаны с Рейлик. Продолжил Хорхе, подтверждая информацию из Крыллы. Подробностей она не знает, но уточнила, что Кортес не раз пытался решить проблему мирным путем, поэтому и уцепился за версию с чужаками. Считает, что это они как-то воздействовали на Айну и подставили его перед братом. Гр -гр -гр сконфуженно крекнула драконица. В глазах красавицы плеснулись скорбь и надежда. Она выжидающе поглядывала на командира, словно умоляя не бросать ее, несмотря на новые факты и проблемы. «Леди Айна, я не сдаю своих и не бросаю дам в беде!» В голосе Хорхе проскользнули укоризненные нотки. «Вас никто не оставит!» Договорить дракон не успел. Рейлик потянулась вперед по кошачьи его плечо, и босовито замурчала, как кимрик-переросток. «Ну как ее такую бросить можно?» «Что же касается сигнальных сетей...» Командир погладил искрящуюся чешую и продолжил. «Они подтвердили информацию Велиты. За последний час в зону действий моих амулетов попало четыре демона». Огненный клан прочесывает лес вокруг святилища и выискивает лагерь чужаков. От слов дракона в пещере словно похолодало, и невольно зябко поежилась и поинтересовалась. Какова вероятность, что они скоро спустятся сюда? «Обыскивать подземный лабиринт бессмысленно», — ответил Хорхе. «Слишком большая территория и огромное пространство для засады». «Уверен, демоны не станут рисковать, а раскидают сигнальные сети и поставят у единственного выхода дежурных». «Тогда какого снеговика мы еще здесь?» — взвелась из крыла. «Нужно хватать Айну и бежать!» «Куда?» — заботливо уточнил дракон. «Прямо в ловушку?» «Не путай мне сугробы, командир!» — рявкнул дух. «Ты же сам сказал, что скоро нас замуруют здесь, как рыбу в заледенелом пруду!» «Разве?» Смоленные брови удивленно изогнулись. Гр-грр! В валых глазах Айны вспыхнули луковые огоньки. В отличие от духа, она сразу догадалась, куда клонит Хорхе. Я и сама подумывала об этом, но так и не успела расспросить драконицу, как она умудрилась незаметно просочиться в пещеру и сможем ли мы воспользоваться ее лазейкой. Верно. Дракон ласково погладил красавицу у основания рожек дождемся, пока демоны выставят охрану, и уйдем тропы хранителей. — Грррр! Это не проблема. Я уже придумал, как спрятать вас, леди Айна, — ответил Хорхе. — Ты ее понимаешь? — в один голос воскликнули мы с искрой. Перевести гррррррргряканье драконицы не смогла даже я. «Талант зоо-мага не спасал ситуацию, хотя с тем же Кимриком я уже говорила на равных, ну, почти. Еще пара диалогов, и можно будет перейти от единичных мявов к сложным предложениям. Но для полноценного общения с Айной требовался специальный артефакт — сердце островов. Сейчас он находился у снежного владыки». И я сомневалась, что во время своей короткой вылазки командир и его кот успели смотаться на ледовую половину Ливерии и ограбить Демиана. — Я могу за пару часов выучить любой язык, — пояснил командир, — но только при живом общении с его носителем. На древние письмена мои навыки, увы, не распространяются. — Хвала снежинкам! — буркнула искра. — И все же есть хоть что-то, чего ты не умеешь. «Если тебя это утешит, я много чего не умею». Хорхе был невозмутим, как море во время штиля. «Например, вышивать и вязать спицами». «Жаль», — проникновенно сообщил дух, — «я бы посмотрела». Моя буйная фантазия мигом нарисовала дракона, сидящим в кресле-качалке, в шерстяном платке, чепчике и с пряжей. Картина была столь яркой, что пришлось отвести взгляд и закашляться, маскируя сдавленные хихиканье. «Не исключено, что вам еще представится такая возможность. Но пока предлагаю вернуться к нашей маленькой проблеме». Командир вмиг посерьезнел. «Как вы уже поняли, хорошие новости заключаются в том, что у нас появился прекрасный шанс ускользнуть, миновав засаду». К тому же я придумал, как забрать леди Айну с собой, не привлекая внимания. Заинтересованно рыкнула Рейлик, и я была с ней абсолютно солидарна. Очень хотелось услышать подробности. Искрыла упоминала, что Айна не умеет оборачиваться или уменьшаться. А как путешествовать вместе с огромной драконицей, я не представляла. Под участника трупа ее не замаскировать. Иллюзии тоже нет». Простенькое плетение слетит при первом взмахе крыльев, а фон от сложного многоуровневого морока будет слышен на другой половине острова. Да и про потребности рейлик забывать не стоит. Нас раскусят в первой же таверне, если прикажем принести для нашего коня десять ведер воды и подогнать телегу с фруктами. А на диету Айны нельзя. Через две недели вылупится дракончик. Красавице нужно отъедаться после кладки и копить магию для малыша. И, кстати, дракончик, его-то мы как с собой таскать будем?» Я вопросительно посмотрела на Хорхе. Командир что-то искал в своем бездонном артефакте хранилище и совершенно не спешил. На миг у меня закралась мысль, а не поместится ли туда Айна? «Нашел». Дракон выудил серебряный браслет в виде полированной пластины с незамысловатой гравировкой. «Это узы фамильяра». Рейлик возмущенно зашипела и оскалилась, но Хорхе даже бровью не повел. «Леди Айна, для начала выслушайте. Отказаться всегда успеете!» «Грррх!» Красавица нервно тряхнула головой и засопела. Идея ей не понравилась на подлете, впрочем, как и остальным. Даже верный Кимрик удивленно нахохлился и неотрывно уставился на хозяина. «Похоже, зверек не только недоумевал, но и ревновал!» «Для начала предлагаю признать очевидное». Хорхе зашел издалека. «В таком виде вас спрятать нереально». «Зато фамильяры могут уменьшаться до любого размера, перекидываться в призрачные обличья и восстанавливать силы за счет резервов хозяина». Продолжил дракон, игнорируя недовольное бурчание. «Все это замечательно. Только ты забыл об одном важном «но», командир». Искра деловито подбоченилась. Айна уже связана с островами. Если она отречется от статуса Хранителя, подземные источники магии выйдут из-под контроля, и Ливерия погрязнет в катаклизмах. Знаешь, сколько демонов погибло во время прошлого пробуждения, а эшры? О легендарных магических вулканах слышала даже я. Последнее извержение превратило один из демонических островов в безжизненную пустошь. «И повторять трагедию прошлого никому не хотелось. Если Айна так тесно связана с магическими источниками, лучше поискать другой способ забрать ее с собой». «Знаю», — перебил ее <её> Хорхе. «Я не собираюсь подвергать жителей островов опасности, но...» «Леди!» В голосе командира проскользнули стальные нотки. «Вы можете не перебивать меня?» «Гррр! Мряв!» Зачем-то поддакнул молчавший до этого кот. «Никто не собирается отлучать хранителей от островов», — продолжил дракон, едва в пещере повисла тишина. «Айна и Кора заключат временный контракт, в условиях которого будет пункт о мгновенном разрыве договора по желанию одной из сторон. Для этого достаточно будет трижды мысленно повторить формулу отречения». «Мрррр!» — заинтересованно. «Мррррр!» Кимрик просиял и, запрыгнув на руки командиру, босовито замурчал. Кот всерьез переживал, что его потеснят и хозяин обзаведется еще одним фамильяром. «Я никогда не слышала о подобных прецедентах и считала, что хранитель у мага может быть только один. Видимо, у зверька была другая информация». «Все условия обсудим и пропишем заранее», — добавил Хорхе. «Поверьте, леди Айна». «Никто не собирается подчинять вас!» «Грррр!» — фыркнула драконица. Последнее ей было прекрасно известно. Наше чувство Рейлик читала как открытую книгу, поэтому и подпустила к себе, доверив самое сокровенное. «Знаешь, командир, а это и впрямь может сработать!» — задумчиво протянула искра. «Одна Айна здесь не выживет. Выходить ей нельзя!» если не хочет попасться на глаза владыком. Гррр! Мрав! Мне план тоже нравится. Идея была удачной и решала многие вопросы. Нам не придется прятать красавицу под иллюзиями, волноваться о магическом фоне или искать для нее пропитание. реликс сможет напрямую подпитываться моей магией, как Кимрик. Но что делать с яйцом? Взять его с собой не представлялось возможным. Как оказалось, дракончику требовалась не только строго определенная температура, но и постоянный контакт со священными валунами. После кладки Айна начертила на земле несколько рун, и яйцо прошло сквозь толщу камня, опустившись ближе к подземным источникам. Обратно оно всплывет только перед вылуплением дракончика. А таскать за собой на тележке тяжеленный булыжник «Но что будет с яйцом?» «Оно останется здесь», — ответил Хорхе. «По времени кладка уже опустилась к сердцу островов, и пока малыш не вылупится, найти его или вытащить из камня не сможет никакая магия». «А присутствие Айны во время его а, созревания точно не требуется?» нахмурилась. «Грррр!» отрицательно. Ну что ж, тогда это и впрямь лучший вариант». Что скажете, леди Айна? Хорхе перевел взгляд на Рейлик. Согласны на небольшую авантюру? <призывается> <призывается> Немного подумав, кивнула драконица.